Вдруг из горы тепло встретил не только его самого, но и меня. "Я смотрю, по душе тебе мой прощальный подарок пришёлся". Глядя на нас, улыбнулся пожилой псион. "Ну что же вы замерли? Проходите в дом, там уже всё готово". Мы с Демондром, не понимающе переглянулись, но спрашивать ничего не стали, предпочитая увидеть, что именно готово, собственными глазами. В просторной гостиной Нас ждал шикарный стол со стоящими вокруг него вариокреслами. Причем стол был шикарен как сам по себе, являясь последним словом полиморфных технологий, так и с точки зрения блюд, которыми он был буквально уставлен. Преобладала при этом айтгардская кухня, непонятно каким чудом раздобытая хозяином дома на земле. Сам он был приверженцем европейских традиций. И я с аппетитом расправилась с яичницей, прибавив к ней жареные сосиски и пару румяных гренков. В разговоре участвовать поначалу стеснялась, отвечаю только когда меня о чём-нибудь спрашивали, но беседа текла легко. По большей части обсуждали экипаж и прошедшее патрулирование, так что я постепенно втянулась, дополняя рассказ о сгора подробностями, знать или оценить которые могли только псионы. Юль Ты только не подумай, что я тебя прогоняю, но ты обещала кое-кому сообщить, когда мы прилетим, напомнил Командор. Ещё минут 10 и наберу его, кивнула я. Сейчас первая тренировка заканчивается, не стоит его пока отвлекать. Да, кстати, вспомнил Демондор. Переоформи на себя сопровождение, пожалуйста, чтобы мы Юлю отпустить смогли. А она хочет, чтобы её отпускали, усмехнулся Псион. Мне кажется, ей с тобой очень даже неплохо. Хочет. Ещё как хочет, заверил Командор. А сама не захочет, так её украдут. Украдут у тебя, откровенно развеселился Эриксон. Хотел бы я посмотреть на этого смельчака. Скоро посмотришь. Неплохой парень, такому можно отдать. Я сидела пунцовая и изо всех сил держала блок, чтобы хотя бы не фонить. Вот чего он так всё представил, как будто меня не на тренировочную базу на денёк, а в Закс увезут. Михаил примчался так быстро, что у меня закралось подозрение, что моего вызова он ждал уже сидя в офлайере. Пристальный взгляд Эрикссона, чуть дольше необходимого задержавшийся на парне, говорил о том, что психи сферу визитёра хозяин дома изучил достаточно внимательно. От приглашения на завтрак мой друг отказался, сославшись на режим, и взял за руку, настойчиво потянул к выходу. Лететь оказалось недолго, да и флайер у Миха был не из дешёвых, сочетая такие немаловажные качества, как скорость и комфорт. При входе на базу мне на инфоблок закачали полный допуск, позволяющий пользоваться всеми тренировочными площадками, бассейном, столовой, услугами массажистов и врачей сроком на 3 дня. Я удивленно посмотрела на друга, не представляя, как ему удалось это устроить. Обычно во время тренировок в сборной посторонние на базу почти не допускались, а о том, чтобы полноценно участвовать в тренировочном процессе, речи быть и подавно не могло. «Можешь просто сказать спасибо», — довольно улыбнулся парень, видя мое изумление. «Простого спасибо тут маловато будет», — искренне призналась я. «А к непростому спасибо, что прилагается». Хитро глянул он на меня. Даже не знаю, а что бы ты хотел? То чего я бы хотел, несовместимо со службой в космофлоте, грустно улыбнулся он. Мих. Даже если я и осталась бы на земле, то всё равно не смогла бы вернуться в спорт. Слишком много времени потеряно, да и обязательный контракт никуда не испарится. Там неустойка такая, что даже думать не стоит. В спорте можно не только выступать, Но теперь это неважно. Если поцеловать меня попрошу, это не слишком самонадейно будет. Поцеловать? апешла я. У тебя что, поклонницы перевелись? Да куда они денутся? усмехнулся парень. Отбоя нет. А зачем тогда? Ну, нет так нет, перебил он меня. И простого спасибо хватит. Я почувствовала, что неудержимо краснею, но всё же сделала шаг к другу и, привстав на цыпочки, легко коснулась его губ своими, зажмурившись и на миг замерев. "Спасибо", тихо произнесла я, чуть отстранившись, но так и не открыв глаз. Почему-то было страшно увидеть, как он на это отреагировал. Вдруг там, недоумение, может, он в щёку поцелую хотел, а я развить со своим терзанием миг не дал. притянул к себе и уткнувшись носом в пушистую мокошку. Какая же ты всё-таки какая? Едва слышно поинтересовалась я, не дождавшись продолжения. Забавная, усмехнулся парень. Пошли уже сюрприз Кларе делать. Тебе же ещё размяться надо. Я думала со всеми размяться, или нельзя? Можно, но не в этот раз. Иначе сюрприза не получится. Моей разминкой Михаил руководил лично, забронировав для этого один из малых залов, тщательно следя, чтобы я ничего не упустила, и даже раздобыв где-то тренировочный костюм по размеру. Я не понимала, зачем такие сложности, но друг был непреклонен. Труп акрокросса на базе было 7: четыре тренировочных, две основных и одна соревновательная, окружённая пустыми сейчас зрительскими трибунами. Пошли мы, конечно же, не к ней, но и не к одной из тренировочных, как я предполагала. В зале оказалось довольно много людей, и, судя по всему, проходила фиксация промежуточных результатов. «Мих, ты с ума сошел?» – возмутилась я. «Пошли отсюда!» «А как же сюрприз?» «Какой еще сюрприз?» «А ты посмотри, кто на выходе встречает!» Я присмотрелась и замерла в нерешительности. Разбор прохождения с завершившими трассу делала тренер Клара. Прическа и цвет волос изменились, да и в бедрах женщина заметно раздалась за прошедшие пять лет, но это без сомнения была она. «Давай, давай!» – легонько подтолкнул меня в спину друг по направлению к началу трассы. «Удиви нас, или вы байку про соревнования с разведчиком придумали!» «Да ну тебя!» – буркнула я, но к трубе все-таки пошла. Пока ждала своей очереди среди готовившихся у старта, постаралась максимально отрешиться от всех переживаний и настроиться на прохождение. Если уж выдалась возможность хоть ненадолго снова избавиться от сковавших меня пять долгих лет ограничений, нужно использовать её по полной. И из рук вон плохо. Это что за, Юля, оборвала сама себя Клара. Здравствуйте, тренер. Вот видите, кое-что всё ещё могу. Хотя это далеко не то, к чему мы стремились, вымученно улыбнулась я, пытаясь отдышаться после прохождения, на котором выложилась по полной. Юля, ну наконец-то ты согласилась. Хотя, о чём это я? Конечно же, ты согласилась. Михаил 2 года этого добивался. Согласилась на что? Как? Разве он тебе ещё предложение не сделал? Не в том смысле, смутилась Клара, осознав, как прозвучала её последняя фраза. Он добился введения должности штатного опциона при объединённой сборной. Твою кандидатуру уже одобрили с учётом имеющегося спортивного опыта. Сама понимаешь, тут знание тонкостей тренировочного и соревновательного процесса в 100 раз важнее уровня или в чём там у вас сила измеряется. Класса. Машинально поправила я, пытаясь осознать услышанное. Так вот о чём он говорил. В спорте можно не только выступать, быть с командой, помочим показать всем, на что способны люди. Скажи он мне об этом всего полтора месяца назад, да я бы с ума от счастья сошла. А сейчас миг 2 года этого добивался ради того, чтобы я снова могла быть с ними, снова стала частью команды, и я хочу этого, действительно хочу, но бросить о с гора, вот просто так взять и бросить всех, кто поверил в меня, принял как равную с моим ничтожным по сравнению с ними третьим классом, Юля Что с тобой? обеспокоилась Клара. Но тебе лица нет. Всё хорошо, просто очень неожиданно, постаралась успокоить её я и даже улыбнулась. А Михаил вообще знает, что ты здесь? Конечно, он меня сюда и привёз. Правда, я не уверена, что смогу на все 3 дня остаться. Командор и так пошёл мне на встречу, отпустив сюда и попросив своего друга временно переоформить сопровождение на себя. Так ты тут поработаешь, что ли? «А вам же вроде бы нельзя тренироваться, или я что-то путаю?» «Нельзя. Но мне очень хотелось. И я в увольнительной, но поскольку командор решил тоже побывать на земле, то сопровождаю его. Он мой подопечный». «Погоди-ка, а ты разве не на земле работать осталась?» «Нет, тренер. Я теперь в космофлоте, и просто взять и уйти оттуда я не могу». «Вот так дела». А задачи напротянула женщина. «Дела». подтвердила я. У стартового конца трубы нарастало недовольство получившейся задержкой. «Через две минуты продолжим!» крикнула им тренер и снова обратилась ко мне. «Ты хоть до вечера останешься? Я тебя о стольком расспросить хотела!» «Только не об уходе, пожалуйста!» взмолилась я. «Я знаю, что случилось с твоим отцом», вздохнула Клара. «И в какой-то мере даже горжусь твоим поступком». Но это не значит, что я по тебе не скучала, и не только я. На глаза навернулись непрошеные слёзы, и я, коротко обняв женщину, когда-то вложившую в меня всю свою душу, пошла прочь, не в силах больше произнести ни слова. "Юль, ну ты чего?" догнал меня мих. Я остановилась и развернулась к нему, собираясь улыбнуться и сказать, что всё хорошо, но вместо этого окончательно разрявилась, уткнувшись носом ему в ключицу. Юлька. Ну не расстраивайся ты так. Хочешь, я тебя обратно отвезу? предложил друг, гладя меня по волосам. Не хочу, как смогла помотала я головой. Я же теперь тебя неизвестно сколько не увижу, и Клару, и вообще. Хотя, если у Эстебана ничего не получится, может, и стоит добровольно на землю списаться, если, конечно, твоё предложение всё ещё в силе будет. Эстебан это ведь ваш пси-лидер. уточнил мих. Я ничего не путаю. Да. А что именно у него должно получиться? Точнее, не получиться. После этой фразы друга я невольно улыбнулась. Вот у Миттон поддержать, всегда умел, даже когда казалось, что тёмная полоса в моей жизни абсолютно беспросветна. Оставить меня на победоносце. «Я ведь сейчас пси-спутник командора, а к таким, как он, нас прикрепляют только на время повышенного стресса, а не на год, как к новобранцам. Как только Асгор полностью начнет себя контролировать, меня переведут на новое место службы. Командор говорит, что они с пси-лидером хотят оставить меня в качестве штатного пси-корректора, то есть с досрочным завершением стажировки и повышением. Но ты ведь сам понимаешь, насколько это маловероятно. Уходить с победоносца я не хочу», Но если уж придётся, то лучше сюда. Если смогу быть рядом с вами, то тридцатилетний контракт это ерунда. Я всё равно добра волна от вас уже не отстану. Было бы здорово, вздохнул парень. Но вряд ли твоё досрочное повышение мало вероятнее, чем само попадание в космофлот. Это да. Такого я себе даже и представить не могла, да никто не мог. Ну, кто-то всё-таки смог, раз ты там оказалась, логично констатировал Мих. «Эриксон. Хозяин дома, откуда ты меня забирал. Он знал командора, знал о его проблемах и заметил меня на практике. И он был прав. Мне действительно удалось справиться там, где оказались бессильны, значительно более сильные и опытные пси-спутники. Просто я очень неплохо понимаю демондров, ведь их жизнь на корабле похожа на нескончаемый тренировочный лагерь с редким вкраплением боевых заданий вместо соревнований». Юль. А кроме перевода с победоносца на твоё решение вернуться на землю, могло бы ещё что-то повлиять. Что ты имеешь в виду? озадачилась я. Например, если я сделаю тебе предложение стать штатным псионом сборной? Нет, другое предложение. Ты имеешь в виду... не решилась закончить я фразу. Да. Но ты уж прости, я не готов ждать тебя 15 лет. Я была в шоке. Во всём безупречный Михаил и веритено с хвостиками. Да такое даже представить было невозможно. Я молча смотрела на него круглыми глазами, не зная, что сказать. Мих, я не нужно ничего говорить, Юль, и так всё понятно. Если бы этот твой рогата хвостатый был человеком, я бы даже пытаться не стал. Вы же друг за друга умереть готовы. Вот только детей у вас с ним никогда не будет, подумай об этом. Парень развернулся и ушёл. А я осталась стоять посреди двора в полном ступоре. Причём тут дети? Из чего он вообще взял, что мы со Сгорм что-то испытываем друг к другу? Дружбу? Да, возможно, но умереть, хотя, если задуматься, не знаю, как умереть, а убить за меня Сгор был очень даже готов, причём в ситуации, когда мне реально ничего, в общем-то, и не угрожало. Да нет, ерунда. Эхлом же сказал, что это базовый инстинкт защиты. Да и сама я пыталась поначалу добиться того, чтобы этот инстинкт развивался. Придя к такому выводу, я наконец вынырнула из задумчивости и отправилась осматривать базу, решив, что Мих за это время как раз остынет и будет готов общаться дальше. Лично мне не хотелось терять возможность провести время с другом. Через 2 дня я улетала на Айдгард со сгором в глубокой задумчивости. Он тоже Но обсуждать со мной причины своего состояния Димондер категорически отказался, а псисферу после такой нагрузки я не то что корректировать, а даже воспринимать не могла. А я? Я все никак не могла выкинуть из головы слова друга. «Вы друг за друга готовы умереть». Я действительно сильно рисковала, оставшись с командором. Он был сложным объектом, и судьба двоих моих предшественников вызывала закономерные опасения, но тогда я думала скорее о себе, о появившемся шансе остаться в космофлоте. А сейчас у меня есть возможность получить престижную должность на земле и спокойно жить, не рискуя разлететься на атомы во время космического боя. Не нужно будет подскакивать по тревоге, не нужно опасаться реакции командора Эхланга, когда он все-таки узнает о моем блефе. И ведь вполне возможно, что уже узнал, мы достаточно долго находимся в центральных секторах, а учитывая добытую о гидроидах информацию, в его возможностях я не сомневалась. Покосилась на сидящего рядом и читающего что-то с гала экрана Димондра. Нет, даже представить себе не могу, что больше никогда его не увижу. За эти полтора месяца Командор стал буквально частью меня. Наверное, в чём-то Мих всё же прав, хоть и видит наши отношения с Демондром под странным углом. Подумать только, он и правда собирался на мне жениться. Невероятно. И очень заманчиво, но я снова покосилась на Командора. Мих без меня не пропадёт, а вокруг него вон сколько поклонниц вьётся. От этой мысли во рту появился привкус горечи. Я хотела прожить жизнь вместе с Михаэлем, действительно хотела и не могла. Моё место здесь, в космосе. Возможно, штатный псион при сборной и поможет улучшить результаты, но от этого не зависит, чья та жизнь или смерть, а здесь я нужна. Нужна не понятому другими Асгору, нужна обси лидеру для деликатных поручений, даже вредному Эхлангу, только мне доверившему свой разум. И поэтому я не могу вернуться на землю. Не могу, пока я им нужна. Но если у Эстебана всё-таки не получится, если я не смогу остаться на Победоносце, то однозначно вернусь к Миху, только бы он меня дождался.